Искусство флирта. Следующий шаг, который необходимо сделать, обучиться искусству флирта. Флирт – это состояние, которое должно сопровождать свободную женщину до тех пор, пока она не выйдет замуж. И это настоящее искусство – сделать так, чтобы вы не выглядели, как женщина в активном поиске кого угодно, но при этом мужчины чувствовали вашу заинтересованность. Давайте разберемся. Первое что сделать просто необходимо — поместить себя в мужское общество. Если вы работаете в салоне красоты, и ваши клиенты и ваши мастера сплошь женщины, а после работы вы сразу спешите домой и проводите время за просмотром сериалов и болтовнёй на женских форумах в интернете, вероятность встреч с интересными мужчинами стремится к нулю. Надо сделать так, чтобы мужчины вокруг вас всё-таки были. Как? Очень просто. Надо начать замечать мужчин, вообще всех, старых и молодых, богатых и бедных, ловить их энергию, отвечать на сигналы, саму их посылать. Если мы хотим общаться с мужчинами, мы должны их видеть. Швейцара, который открыл дверь в ресторане, официанта, который принес меню, продавца в магазине, улыбаться им всем, поддерживать разговор. Разумеется, все это должно быть легко на расстоянии с соблюдением дистанции правил безопасности. Не надо ночью ехать в короткой юбке в опасный район и говорить там с криминальными элементами. Ни в коем случае, я говорю о легком флирте, о безопасном флирте. Нам нужны все мужчины, мы должны нравиться всем. Когда мы научимся этому, мы пойдем дальше. Но только потом. сейчас мы не фыркаем, Ф, он не на моем уровне. Он всего лишь официант. Надо учиться общаться с любым представителем противоположного пола. Прокачать эту мышцу, которая отвечает за способность нравиться. Не говоря уже о том, что такой флирт может и непосредственную пользу принести. Приятную клиентку и обслужат быстрее. И совет дадут. И какое блюдо брать, а какой не стоит. Не слишком-то оно и здесь свежее. Здесь же, на этом уровне, мы учимся держать баланс. Одно дело улыбаться официанту, другое – брать номер телефона, который он вам подсовывает. Это уже лишнее. Флирт не должен переходить тонкую грань. Привлекать, но не подпускать. Это тонкий момент, но его надо освоить. Если вы работаете в мужском коллективе, задача упрощается. Общайтесь со всеми. Следите за гранью, но общайтесь. Смотрите на окружающих вас женщин. Делайте выводы. Чем вы от них отличаетесь и чем можете сцепить? Прокачивайте эти качества. Ваша задача нравится большему количеству мужчин. Как можно большему. Чем их больше, тем больше у вас опыта. Тем больше вы познаете саму себя. Изучаете свои сильные и слабые стороны. Чем хороша такая практика? Она совершенно бесплатна. Все мужчины, вас окружающие, ваши учителя, даже когда они сами об этом не догадываются, женщины – Тоже ваши наставницы. Наблюдайте за ними, анализируйте, чем они берут, в чем они выигрывают. Перенимайте их сильные стороны, избегайте слабые. Это вам, кстати, поможет не только флиртовать, научиться, но и выстраивать рабочие взаимоотношения. Чем больше вы анализируете и изучаете людей, тем проще вам с ними общаться. На этом этапе мы ставим задачу нравиться всем мужчинам, вне зависимости от возраста и профессии. Но просто нравится, не подпускать, держать грань. Конечно, флирт на работе нежелательно заканчивать сексом, это понятно. У нас сейчас другие цели. Но и становиться для мужчин коллег рубахой парнем тоже не надо. При любых обстоятельствах помните, что вы девушка. Никакой не наш пацан. В общем, флиртовать надо везде и со всеми, пока вы без пары. Здороваемся, улыбаемся, киваем, поддерживаем легкий разговор. И четко соблюдаем личные границы. Кстати, о личных границах тоже надо поговорить. Они у каждого из нас свои. Одна женщина не обратит внимания, если ее за задницу щипать будут. Решит, что это в порядке нормы. Другую сильно напряжет даже слегка задержавшийся на ней посторонний взгляд. Для того, чтобы найти своего мужчину и удержать его, надо обязательно проработать вопрос с личными границами поскольку обе выше приведенные крайности чреваты для отношений. Но такие сложные вопросы надо обсуждать, конечно, со своим психотерапевтом. Или со мной, но в рамках индивидуальных сессий. Флирт хорош и полезен. Он держит всех участников в тонусе. Он позволяет легче знакомиться с людьми. Он делает ваши глаза блестящими и цвет лица здоровым и приятным. Но все это работает ровно до того момента, пока вы не встретите мужчину своей мечты. Обеспеченный и успешный человек не потерпит флирта рядом с собой. Его не обрадует, если вы, придя с ним в роскошный ресторан, вдруг начнете строить глазки швейцару. Даже если вы это делали миллион раз, даже если швейцар узнал вас и начал было привычный диалог, вы реагируете вежливо, отстраненно. И помним, флиртуем везде и со всеми, до тех пор, пока нет пары.